А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли? Да все это нам и рассказали. Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного теленка? На это отвечу. На быль о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Мандельштаме летом 1916 года. На свой Подстрочник к стихотворению, подстрочником тем. Ведь никогда 1916-1931 годы я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. Оборона. Когда у меня в революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими. Ограбили дедов. Эти стихи я хотя бы одной своей заботой о поэте, заработала. Еще одно. Ограничившись одним опровержением вымысла, то есть просто уличив, я бы оказалась самой ненавистной мне роли прокурора. Противопоставив вымыслу живую жизнь и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а, быть может, и благодаря им, утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта-защитника. Медон. Апрель-май 1931 года.